Глава 9 Пустота. Часть 1 Юми вытащила арбуз из таза, наполненного холодной водой. Положила его на столешницу рядом с кухонной раковиной и слегка постучала по толстой корке. Прежде чем взять нож, приложила холодную руку к шее. Немного остыв, приготовилась к тяжелой работе. Навалилась всем весом своего тела на воткнутый в арбуз нож и разделила его примерно пополам, а затем порезала на куски поменьше. Цикады громко звенели с самого утра, но неприятной влажной жары не было. По бетонному полу прихожей очень кстати тянул ветерок, поэтому включать кондиционер пока не было нужды. Как и полагается в сельском жилище старой постройки, прихожая тянулась через весь дом, дальним концом упираясь в кухню. Зимой из-за этого было холодно, зато в жаркий сезон очень комфортно. Заглянув в гостиную, Юки увидела, что Токахику и Рё разговаривают, рассматривая альбом с работами Микеланджело. Она уже привыкла к этой картине. Так а воодушевленно что-то рассказывает, Арио внимательно его слушает. «И это настенная роспись. Называется фреска. На влажной штукатурке надо писать очень быстро. Ошибаться нельзя, иначе придется все соскабливать». Все это он написал один. «Ты можешь в это поверить?» «Микеланджело — потрясающий художник». Юми думала что пятилетний ребенок вряд ли сможет понять, что такое фреска или штукатурка. Но Рио вежливо кивнул, так что Юми немного удивилась. Глядя на подобные работы, я думаю, что картины должны быть чем-то возвышенным. На них надо молиться, а еще надо знать, откуда все происходит. Вот да Винчи. Он тщательно изучал анатомию, чтобы понять, как работает тело. Юми решила, что этот разговор надолго, поэтому положила нарезанный арбуз на тарелку и отнесла в гостиную. Ну что ты рассказываешь про анатомию? Он же все равно пока это не поймет, верно?» Рио, не зная, на чью сторону встать, с улыбкой наклонил голову. «Пусть он не понимает значения слов, но до него дойдет суть». Если он не понимает смысла, значит, и суть не может дойти. Они втроем ели арбуз, наслаждаясь прохладой от вентилятора. Как ни странно, в присутствии ребенка супруги начинали говорить друг с другом более свободно. В старом деревянном доме было пять комнат, все в японском стиле. Все раздвижные двери теперь были открыты, пропуская ветер. Цель реализма — создавать работы, которые заставляют человека чувствовать, что он слышит дыхание, исходящее изнутри холста, или, даже более того, которые заставляют человека чувствовать, что он находится внутри холста. За последние семь месяцев Рио стал держаться значительно более открыто. Однако это вовсе не была улица с односторонним движением то же самое можно сказать и о взрослых. Разговаривая с Рео, Токахико научился приводить свои мысли в порядок. В нем все сильнее становилось стремление творить. Все время, с утра до позднего вечера, он проводил перед Мольбертом. Их жизнь полностью изменилась. Именно об этом подумала Юми, когда увидела этот просторный дом. Той ночью в декабре прошлого года, когда Токахико вернулся из Иокогамы в свой новый дом в районе Тама, он с необычным для себя жестким выражением лица произнес одну фразу. «Его ни в коем случае нельзя возвращать матери». Подозрение, которое возникло у него после прочтения газеты, еще более окрепло после поездки в Иокогаму и он понял, что мальчика нельзя возвращать ни его матери, ни Масахико. Даже если передать его в семью Кидзима, где гарантия, что Хитоми Найто снова не заберет мальчика себе? А в Токио нам оставаться не опасно? Естественно, молодая пара, внезапно оказавшаяся втянутой в преступление, понятия не имела, как действовать в чрезвычайной ситуации. К счастью или к несчастью, все необходимые для переезда вещи были собраны. Юми готова была бросить школу английского языка, а художник мог рисовать где угодно. Другими словами, они могли сбежать в любой момент. Глядя на лицо спящего Рио, оба пришли к простейшему выводу. «В доме родителей моего друга из художественной школы сейчас, наверное, никто не живет?» По словам Такахико, друг из отдела художественных промыслов однажды сказал ему, что может дешево сдать квартиру. Но это было 10 лет назад, и связывавшая их нить казалась очень тонкой. Так где же дом его родителей? В префектуре Сига. Услышав это название, единственное, что она смогла вспомнить, — это озеро Бива. В ее голове о префектуре Сига не было никакой информации. Его друг сейчас работал гончаром в саге, а родители его жили в Наре. Токахико, похоже, знал обоих этих родителей. «Подожди, мне надо позвонить». В их новом доме еще не было телефона, поэтому Токахико с адресной книжкой в руке вышел на улицу, чтобы найти телефон-автомат. Единственным источником тепла был небольшой электрический камин, и, завернувшись в одеяло под тусклым плафоном, Юми страдала от одиночества и тревоги. Они совершенно искренне хотели защитить ребенка, но не могли не чувствовать, что движутся не в том направлении. Каков бы ни был мотив, побег с этим ребенком делал их соучастниками преступления. В этот момент, возможно, все было бы по-другому, если б им было на кого положиться. Но Юми и Токахико до сих пор жили очень замкнуто. Учитель маленькой английской школы и неудачливый художник. Токахико, вернувшись с записной книжкой в руках, встал, потирая руки перед электрической плитой. Они сказали, что ничего не возьмут за жилье. Этот план с самого начала казался нереалистичным, но все пошло гладко. Осталось только принять решение. Однако Юми и Токахико пугала перспектива неопределенного будущего. В конце концов они легли спать, ничего не решив. На следующий день, глядя на чистое утреннее небо, Токахико вдруг сказал «Поехали в Сигу». С тех пор прошло семь месяцев. И вот Юми растерянно смотрит на сад в Сиге с куском арбуза в руке. Из-за недосыпа в голове стоял туман. Прошлой ночью она так нервничала, что долго не могла заснуть. С сегодняшнего дня траектория жизни снова могла измениться. Из Токио они на машине направились в Сигу. По дороге Токахико Зашел в телефонную будку на стоянке и позвонил сакуна -сука. «Мы больше не увидимся. Пожалуйста, забудьте обо мне». спросил, в чем дело, но Токахико только извинился и повесил трубку. Юми, которая чувствовала себя в долгу перед сакуна всегда сожалела об этом. «Зима закончилась, прошла весна» и наступило лето. Постепенно беспокойство улеглось, и жизнь втроем стала привычной, но появились другие проблемы. Ни Юми, ни Такахико не думали, что смогут сами воспитать Рё. Возможно, у полиции есть какие-то зацепки, и, возможно, в школе заподозрят что-то неладное. Чем счастливее течет мирная жизнь, тем острее становится грань грядущие утраты. В любом случае, учитывая свое финансовое положение, молодая пара могла положиться только на одного человека. Позавчера, когда Токахико позвонил в галерею Рока и сообщил, что живет в Сиге, Сакуна сразу же сказал «Я приеду» и спросил адрес. «Он должен быть здесь сегодня вечером». Такахико и Рео вымыли руки и пошли в заднюю комнату, которую использовали как мастерскую. Это была самая большая в доме комната в японском стиле площадью в десять татами. На мольберте всегда стоял холст, а рядом на подставке набор красок. Там же были полки, где хранились книги по искусству и философии. По иронии судьбы, здесь была более насыщенная творческая среда, чем в их квартире в Токио. Если слишком зацикливаться на деталях, можно забыть, что детали — это часть целого. Чтобы создать мир, нужно перейти от мелких деталей к общей картине. Такахико разговаривал с Рё, перелистывая стопку бумаги для рисования углем. Рё был поглощен рисованием. Большая часть их разговоров вращалась вокруг живописи. Наверное, не существовало другого учителя рисования, который был бы столь же увлечен преподаванием, как Такахико. В тот день они пошли к водопаду Яцуфути делать зарисовки, чтобы Рио немного прогулялся. Они хотели, чтобы мальчик побольше двигался, чтобы хорошо выспаться ночью, и, как пара и надеялась, Рё с удовольствием стал бегать по горной тропе. Вернувшись домой, они рано поужинали и сразу же приняли ванну. Так закончился день, наполненный упражнениями и рисованием. Пока Юми читала ему книжку с картинками, Рио уснул. Было около десяти часов вечера, когда в тихой ночи провинциального города эхом раздался скрип кожаных ботинок. По ту сторону матового стекла входной двери смутно просматривалась человеческая фигура. Юми открыла дверь. За ней стоял мужчина в летнем пиджаке с портфелем под мышкой. «Извините, что поздно!» Вокруг Сакуна Суке, держащего в руках бумажный пакет, ощущалась та же дружелюбная атмосфера, что и раньше. Юми с облегчением пригласила его внутрь. «Надо же, какой симпатичный дом!» — сказал Сакуна-сука. Ему, похоже, понравился старинный крестьянский дом, и он внимательно его осмотрел, начиная с прихожей. «В таких одноэтажных домах высокие потолки! Это так приятно!» — сказал он Юми с улыбкой. Юми отодвинула деревянную дверь из прихожей в гостиную там стоял Токахико. А, «А, Токахико! Рад снова вас видеть!» Узнав Сакуна-суке, Токахико молча склонил голову в глубоком поклоне. Судя по углу наклона, это было скорее извинение, чем приветствие. «Здесь, говорят, очень хорошие сладости!» Сев на подушку, Сакуна-Сукэ тут же достал из бумажного пакета банку со сладостями, завернутую в оберточную бумагу. «Какая-то она очень большая», — сказала Юми. «Я подумал, а вдруг вам не хватит», — ответил Сакуна-Сукэ и протянул банку супругам. «Когда господин Сакуна-Сукэ впервые пришел к нам в Токио, он принес целых шесть пирожных?» Отвечая на эту фразу Юми, сакуно достал из портфеля веер. «Спасибо, напомнили, что я тогда сделал. Но вот не подумал, что мы встретимся в Кансае». Когда к столу был подан чай и все расслабились, сакуно начал дружеский разговор. Токахико опустил глаза, поэтому Сакуно-Суке перевел взгляд на Юми. В такие моменты полагаться на Токахико было совершенно ненадежно. «Похоже, у вас есть ребенок? Там в прихожей детская обувь». Юми посмотрела на сидевшего рядом Токахико, который кивнул в знак согласия и решила рассказать гостю все. «Чтобы рассказать вам то, что я хочу, требуется большое мужество». — Что бы вы ни сказали, я никому не расскажу, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Для сведения Сакуна Суке она положила на стол прошлогодний утренний номер центральной газеты, в которой было опубликовано первое сообщение об инциденте. Двое детей одновременно похищены в Канагаре. Сакуна Суке взял газету с крупным заголовком и на мгновение замер. Взглянув на супругов, он прочитал статью на первой полосе. Он молчал, но, казалось, знал, какие страницы читать. Прочитав все, что говорилось об инциденте, сакуна вернул газету Юми. — Позвольте мне отдышаться. Он медленно выдохнул и погладил подбородок кончиками пальцев. Через какие только передряги не прошел этот человек за долгие годы работы на гинзи, но лишь как торговец произведениями искусства. Такого даже Сакуна Суке не мог предвидеть. — Я правильно понимаю, что ваш внезапный отъезд из Токио связан с этим похищением? — Да, естественно, — в унисон ответила пара. Таким образом они признались. Юми почувствовала, как часто забилось сердце, и начали пульсировать вены на висках. Тормоза больше не работали. Мы с Токахико не знаем, почему это произошло и что нам делать дальше. Если одного похищенного мальчика нашли, значит обувь, которая стоит здесь в прихожей, принадлежит Найто? «Реонайто!» Сакуна Суке соображал быстро и уже понял ситуацию. Однако требовалось определенное мужество, чтобы во всем разобраться. «Раз речь идет о вас двоих, значит, у вас были какие-то обстоятельства. Пожалуйста, расскажите мне, как все было. Хотя бы то, что можете». «Давайте я расскажу. У меня есть брат» по имени Масахико, на три года старше меня. В декабре прошлого года он пришел ко мне и попросил позаботиться об одном мальчике. Честно говоря, мне не хотелось общаться с Масахико, мы не виделись к тому времени уже пять лет. Такахико начал подробно рассказывать о прошлом Масахико, в том числе о его судимости и о пренебрежительном отношении к родителям. Сакуна Суке ничего не говорил, лишь иногда выказывая сочувствие. Он глубоко вздохнул, только когда Токахику стал рассказывать, как он понял, что приведенный братом ребенок и есть жертва похищения. И какое удивление и гнев он при этом испытал. «Я купил газету, увидел заголовок и поразился. Еще бы! Даже передать невозможно!» Масахико всегда был опасным человеком, но подумать, что он совершит такое гнусное преступление, я был просто раздавлен. Когда я думаю о последних семи месяцах, у меня на глазах наворачиваются слезы. Почему вся моя жизнь пошла наперекосяк? А вы не думали отправить Рио обратно к его родителям? Вопрос Сакона Сукэ был совершенно естественный. Юми иногда думала, что если бы они поступили таким очевидным образом, то, возможно, жили бы сейчас спокойной жизнью в Токио. Мы тоже так думали. Но когда читали газету, наше внимание привлекла одна деталь. «Вы говорите о его родителях?» Сакуна Суке был необыкновенно проницателен. И Юми, решив, что ему известны еще какие-нибудь обстоятельства, подалась всем телом вперед, положив обе руки на стол. Об этом писали в еженедельном журнале, поэтому источник информации не очень надежный, но, видимо, это мать, похоже, та еще штучка. Ее ребенка похитили, а она пошла в салон потинка, привела в свою квартиру мужчину, и все в таком духе. С тех пор, как семья Юми приехала в Сигу, Они жили в полной информационной изоляции, опасаясь, чтобы рео что-нибудь не услышал. На самом деле, они боялись узнать через прессу о ходе расследования и прятались от реальности, пытаясь игнорировать плохие новости. По правде сказать, я ездил в Йокогаму, чтобы увидеться с матерью мальчика. Такахико рассказал, какой он тогда увидел Хитоми И об истощенном теле Рио в бане. «Я не мог отправить его домой», — беспомощно сказал он, покачав головой. Больше всего мы боялись за жизнь Рио. Нет никакой уверенности, что преступники оставят в живых ребенка, знающего их лица. Кроме того, мы опасались и за то, что если он вернется к родителям, мать снова оставит его одного, и неизвестно, когда Масахико, С компанией. Опять за ним придет. И я...» Голос Токахику стал хриплым. Он откашлялся. Увидев репортеров в Эукагаме, я испугался. «Это было действительно ужасно, и я беспокоился, что если моего брата арестуют и об этом станет известно, то наша жизнь будет разрушена. Моей матери уже за шестьдесят я должен о ней заботиться». «А что вы сказали своим родителям?» «Что в связи с работой я некоторое время буду жить в Сиге, где есть человек, который меня поддерживает?» Юми рассказала родителям ту же историю. Пока что у них, похоже, не было никаких сомнений, но супругам было больно скрывать от родителей правду. «Ситуация невероятная, но я уловил общую картину». На самом деле я волновался, потому что думал, что Такахико переманила к себе другая галерея. "Что вы? Ни за что на свете", с жаром сказал Такахико, который чувствовал себя в долгу перед Саконосуке. "Есть галереи, которые и против вашего желания окружат вас и наговорят всякого. Поэтому я объездил галереи по всему Токио но безуспешно. Вот и волновался, не понимая, куда вы делись. «Прошу прощения, что доставил вам беспокойство». Акахико склонил голову, и Юми последовала его примеру. «Однако реальность намного превзошла мое воображение. Теперь, когда дело зашло так далеко, я хотел бы прямо спросить, можете ли вы зарабатывать на жизнь?» Юми Посмотрев в глаза такахико рассказала, что она работает в английской школе. «Это маленькая школа под названием «Рейнбоу». Наняли меня только на основании моего резюме. Это старомодные добрые люди, и даже зарплату мне выдают в конверте». У Юми был долгий опыт преподавания, а самое главное, что у нее был сдан экзамен на знание английского по высшему разряду. — А как у вас дела, такахико Я потратил деньги за портрет, который мне заказали благодаря вам и выходное пособие. Новых доходов у меня нет. — Ясно. В общем, ситуация мне понятна. Сакуна Суке перевела взгляд на закрытую раздвижную дверь в задней части гостиной. — Кстати, а что за ребенок, Рео? какхико протянул ему пачку бумаги для рисования углем, которая была у него под рукой. Когда Сакуна Сконауэ взял ее и увидел первый рисунок, улыбка с его лица быстро исчезла. Оттенки серого в десят квадратах одинакового размера, расположенных вертикально. По мере подъема цвет становится светлее, и все десять оттенков серого, переддананы одним куском угля. Сами квадраты также ограничены четкими линиями, которые выглядят так, как будто они начерчены с линейкой в идеальном порядке. Это рисовал ребенок такахику кивнул. но ему ведь всего четыре года с подозрением спросил сакунасуэ. Недавно был день рождения уже пять лет. Какая разница? Я просто не могу в это поверить. Он рисует каждый день все последние семь месяцев. Ему не надо об этом говорить. Он просто рисует все время. Сакуна Сукэ просматривал один за другим рисунки, изображавшие предметы из повседневной жизни. Сушилку для футонов, арбуз. Посмотрев все, он закрыл глаза, и некоторое время не двигался. Слов нет. Юми тоже чувствовала талант Рео к рисованию, но когда она увидела Сакона Суке, знатока, потерявшего дар речи, она убедилась, что была права. Это был первый раз, когда о узнал кто-то третий, и она была полна радости, как если бы речь шла о ней самой. После этого Токахико должен был осмотреть ателье, поэтому Юми приготовила постель для сакуна и пошла спать. Глядя на лицо спящего Рё, она предвкушала бесконечное будущее. Но тут забеспокоилась, что нынешний образ жизни может помешать Рё. В то же время трудно было поверить, что мать, которая запросто ходит в потинка, даже после того, как ее ребенка похитили, сможет сделать Рёс счастливым. Юми с облегчением заметила, что реакция Сакуна-Суке после того, как они все ему рассказали, была на удивление спокойной. Даже если это временное облегчение, прожить жизнь с серьезной тайной – тяжелое психологическое бремя, Поскольку они смогли рассказать о своей ситуации тому, кому доверяли, Юми в ту ночь спала необычайно хорошо. На следующее утро солнце уже взошло, когда она поспешно поднялась с футона. Стеклянная дверь была широко открыта. Рио сидел на длинном крыльце и рисовал. В отличие от обычной утренней сцены, сзади за ним наблюдал Сакуна Суке. Как и подобает арт-дилеру с гинзы, Он уже оделся в рубашку с воротником и брюки. Рео невзначай обернулся и увидел сакунасука На мгновение он замер от неожиданности. Однако сразу же заметил Юми и побежал к ней с криком «Мама!» Она уже привыкла, что он называет ее мамой. рё впервые так назвал Юми, когда Сакура в кайдзу была в полном цвету. Они ехали на машине по узкой дороге, и тут Рё, сидевший рядом с ней на заднем сиденье, протянул ей небольшой пакетик шоколадных конфет. «Это кому? Мне?» — спросила Юми. «Маме», — ответил тихий голосок. Было мило видеть, как Рё опустил глаза в смущении, и Юми крепко обняла его и поблагодарила веселым голосом. А сейчас Рё прятался позади неё и наблюдал за незнакомцем. "Прости, что испугал тебя. Я друг твоей мамы, так что не беспокойся". После этого они с Сакунасуке сели завтракать, но Рё так нервничал, что оставил нетронутой большую часть еды. Сакунасуке, который из осторожности рано ушёл из дома, Сделал Токахико одно предложение. «Письмо?» «Да. Я думаю, следует сообщить семье Кидзима, что Рёв в безопасности. Но...» Токахико пояснил Юми, что Сакуна-Суке хочет сначала побольше узнать о семье Кидзима. «И если они порядочные люди, то, возможно, смогут воспитать Рёв вместо родной матери». — Это господин Сакуна-Суке предложил? — Да. И еще он хочет послать письмо и посмотреть, не попадет ли оно в СМИ. Бывали моменты, когда Сакуна-Суке удавалось заглянуть далеко в будущее. Нет сомнения, что он думал о лучшем для них исходе. Однако, когда все должно было сдвинуться с мертвой точки, на душе у Уюми появилась некоторая тень. Ведь при любом исходе ее ждало расставание с Рё. Она никогда больше не увидит этого ребенка, который называет ее «мама». От одной мысли об этом ее сердце сжималось. Увидев Рё, снова сидящего на крыльце с альбомом, она инстинктивно захотела обнять его. Общение с Сакона Сукэ было организовано просто — Токахико регулярно звонил ему из телефона автомата. В первом письме, которое он написал семье Кидзима, было сказано, что Рё в безопасности и что он хочет жить со своими бабушкой и дедушкой. На самом деле Рё никогда не говорила о Сигэру или Токо. Такахико просто следовал инструкциям Сакуна -суке. В доказательство того, что письмо не было розыгрышем, К нему вместо фотографии приложили картинку, нарисованную Рё. Письмо сначала было отправлено в Рокко. Там с него стерли отпечатки пальцев, а потом опустили в почтовый ящик где-то в районе Канто. Юми слегка удивилась, когда на вопрос, посылать ли открытку Хитоми Найто, Рё ответил «посылать». Открытку они бросили в почтовый ящик в Киото, куда все втроём поехали на летний фестиваль, хотя Сакуна Суке не советовал им этого делать. Наблюдая, как Рё рисует персик, который он так любил, Юми испытала что-то вроде чувства одиночества. Где-то в конце лета Сакуна Суке вновь приехал в Сигу. Опытный арт-дилер разработал для сближения с Рё специальную стратегию. «Тридцать шесть цветных карандашей». Когда Сакона Суке быстро нарисовал в альбоме для рисования низкий столик в гостиной и раскрасил его, Рио подошел к рисунку с сияющими глазами. Он все время рисовал черным и белым, поэтому яркие цвета карандашей так его привлекли. В тот день во время ужина произошел небольшой инцидент — Рё, жевавший солёный огурец, что-то выплюнул. «О, это же зуб!» Юми взяла кончиками пальцев какой-то маленький белый предмет. Рё открыл рот с удивлённым выражением лица, и все увидели промежуток, появившийся между его нижними передними зубами. «Правда? У тебя выпал молочный зуб? Это в первый раз?» Юми проверила рот Рио, остальные маленькие зубы были идеально ровными. «Это пока первый. Рио, у тебя выпал детский зуб. Скоро вместо него вырастет взрослый». Юми положила этот милый зубик на подушечку указательного пальца, и взрослые засмеялись. Рио смущенно наклонил голову. «Юми? Его же нельзя выбрасывать». «Да, но что нам делать?» «Я сделаю коробку». Токахико объяснил, что изнутри коробка будет иметь форму рта, чтобы было понятно, откуда выпал зуб. «Было бы здорово собрать их все. Тогда нужно уже будет записывать даты, какой зуб когда выпал, для памяти». Юми поддержала двух смеющихся мужчин, но когда она подумала о коробке, у нее возникли смешанные чувства. Она подумала, что наблюдать, как меняются зубы у ребенка, это большая радость для ближайших родственников. Неизвестно, как обстоит дело с Хитоми Найту. Но она погрустнела от мысли, что, может быть, лишает этой радости бабушку и дедушку. Еще неприятнее было думать, что они вряд ли смогут оставаться вместе с Рё до тех пор, пока не заполнится эта коробка с молочными зубами. В какой-то момент придется расстаться и с коробкой, которую собирается сделать такахико и с самим ребенком. Юми сама удивилась, насколько она была взволнована, хотя прожили они вместе всего восемь месяцев. Ей стало совершенно ясно, что чем дольше, они будут спать и есть под одной крышей, тем сильнее будет становиться ее печаль. Ночью они устроили фейерверк в саду. рё, который обычно мало играл на улице, был в восторге от красочных огней и громких звуков фейерверков и веселился от души. «Да, насчет того письма. Пока на него нет никакой реакции» сакуно присел на корточки и зажег бенгальский огонь. Он говорил тихо, так что услышать его могла только Юми. Та тоже сидела на корточках рядом с ним, с бенгальским огнем в руках. — Они могли ли они сообщить в полицию? — Пока не знаю. Может быть, полиция скрывает это, как козырную карту? Мне нужно еще немного времени, чтобы разобраться. В этом нет ничего страшного. Мне очень жаль. Не стоит прилагать чрезмерных усилий. У вас и так из-за нас сплошные проблемы. Да о чем вы? Я только рад, что вы на меня полагаетесь. Я знаю, что вы за люди. Когда видишь счастливое лицо Рио, трудно понять, как правильно поступить в этой ситуации. Рио стал бегать за Токахико с фейерверками в обеих руках. В воздухе висел запах пороха, а белый дым от горящего фейерверка драконом поднимался сквозь тьму. — Только вот... — Сакуна-суке сделал паузу и посмотрел на Юми. — Такая жизнь долго продолжаться не может. Руки Юми задрожали от безысходности этих слов. Бенгальский огонь, догорая, выбросил последний сноб искр. Часть вторая. Почему краски утра светятся так нежно? Свет молодого солнца окрасил небо в бледные голубые и светло-розовые цвета. Облака, осыпавшиеся снегом до самого рассвета, куда-то исчезли. Казалось, весь песок на пляже Такаги скрылся под снежным покровом, и на чистом белом берегу озера почти не было видно следов. У кромки воды где тает это серебро. Поверхность воды мягко играла в солнечном свете. Сосновый лес на дальнем краю берега отражался в слегка покачивающейся поверхности озера, словно перевернутая картина. Такахико и Рё в резиновых сапогах сидели рядом на складных стульях и рисовали. Юми, наблюдавшая за ними сзади, расчувствовалась. Конечно, на неё повлиял прекрасный белый мир, которые ей так редко удавалось увидеть, но не менее сильны были эмоции от осознания того, что она стоит в этом месте в последний раз. Две недели назад, после второго урока с начала Нового года, мать одного из ее учеников в школе английского языка задала ей странный вопрос. «У вас есть ребенок?» От неожиданности Юми смутилась. «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Я видела, как вы с мужем и маленьким мальчиком ехали на машине». Они с мужем жили в съемном доме, поэтому не вступали ни в какие местные ассоциации и свели к минимуму общение с соседями, не желая, чтобы люди заговаривали с ними, когда они шли по улице, поэтому старались как можно больше ездить на машине. Но и в машине скрыться от чужих глаз было невозможно». «А, это, наверное, мой племянник». Хотя Юми и сообщила при поступлении на работу в школу, что замужем, но о ребенке решила не говорить. Школа и дом находились примерно в двадцати минутах езды на машине, и, видимо, в какой-то момент она ослабила бдительность. «Раз так, то все в порядке. Я думала, что если это ваш сын, то лучше вас предупредить» чтобы вы были осторожнее». «В каком смысле быть осторожнее?» «Говорят, здесь в округе полиция ищет приезжих с ребенком. Меня тоже спрашивали, но я сказала, что не знаю». Юми похолодела. «Полиция может разыскивать и других родителей с ребенком, не имеющих к ним отношения. Наверное, даже такой вариант наиболее вероятен». Однако в том маловероятном случае, если полиция придет в их дом и обнаружит Рё, смогут ли они отговориться? Ее водительские права были выписаны на имя Юминомото, но в английской школе она работала под именем Такако Хосимото из префектуры Сайтама. А вдруг полиция заподозрит что-то в связи с Рё и придет с вопросами в Рейнбоу? Тревога породила дурные фантазии, и Юми не находила себе места от страха. Вернувшись домой, она посоветовалась с Токахико, а он сразу же связался с Рокко. «Будет подозрительно, если Юми исчезнет сразу после того, что ей сказала эта женщина. Лучше пока остаться и пару недель понаблюдать за обстановкой», — посоветовал ему Сакуна Сукэ. По его словам, газеты опубликовали обзорные статьи о похищении, приуроченные к годовщине события. На телевидении вышло большое шоу по тому же поводу. Но, похоже, им до сих пор не удалось получить фотографию Рё, иначе она была бы опубликована. В целом большого внимания эта тема не привлекла. В школе Юми объяснила, что заболел ее отец ей необходимо на некоторое время вернуться в Сайтаму. Так что ей удалось уйти, не вызвав подозрений. Однако последние полмесяца, которые Юми провела, разбирая свои вещи, она не чувствовала себя живой. В любой момент полиция могла позвонить в дверь и войти в их жилье. Как-то раз она даже проснулась в ужасе, когда во сне, не имеющим отношение к делу, Ей приснилась пара детективов. «И этот снежный пейзаж прекрасен, хотя я ничего с ним не делал, верно? Красивые вещи прекрасны такими, какие они есть, а если пытаться нарисовать их так, чтобы было красиво, они превратятся в ничто». Такахико все время говорил трудные вещи, не думая о том, что перед ним ребенок. Рео, напротив, терпеливо слушал. Когда я закрываю глаза, на ум приходит эта картина. Я хочу рисовать такие картины, которые будут оставаться в памяти. Живя в Сиге, они начали называть себя папа и мама. Сначала чувствовали себя неловко, но потом привыкли. Токахику и Рё положили свои альбомы для рисования на стулья и подошли к озеру. Это был хороший городок. Они не думали, что на прощание он подарит им такой прекрасный вид. Они чувствовали огромное облегчение, покидая Сигу. Однако больно было осознавать, что никогда больше они не увидят Рио на берегу озера Бива. Веки Юми внезапно увлажнились, когда она увидела рядом две уходившие вдаль цепочки следов, больших и маленьких, на белом, как хлопок, свежем снегу. Она подумала, что именно так выглядели бы следы, оставленные отцом и сыном. Юми вдохнула свежий озерный воздух и осторожно выдохнула. На этом она попрощалась с городком. На Хоккайдо была ночь. Старая Тойота, выбравшаяся с парома, Ползла через порт под подозрительно неровный шум двигателя. Рио, сидевший на заднем сиденье, обернулся и, с сожалением, посмотрел на огни терминала. Но как только они покинули порт, он взял Юми за руку и закрыл глаза. В машине было очень холодно, отопление работало слабо. Юми накрыла Рио одеялом и похлопала его по плечу, словно укладывая спать. Через несколько минут она услышала ровное дыхание. Он устал. За шесть дней после отъезда из Сиги они проделали долгий путь на север, съезжая с шоссе и отдыхая в саунах и дешевых гостиницах. Маршрут пролегал вдоль Японского моря, поэтому в Токио они не заезжали, но в любом случае вернуться с ребенком в родительский дом не могли бы хотя они останавливались на горячих источниках в Каге и на побережье Оги в акити Переезд показался довольно скучным. Ничего заслуживающего упоминания не было, кроме того, что во время путешествия наступил февраль, а Токахико оказался совершенно не способен определять направление движения. Они попрощались с Хансю в Хатенохе, на автомобильном пароме отправились в Тамакамай. Хотя отошли от берега сразу после полудня, к моменту прибытия в Тамакамай солнце уже село. Как и подобает портовому городу, вокруг было много частных домов и магазинов, полных жизни, но через некоторое время количество огней заметно уменьшилось. Из-за усталости, тишины и умеренной вибрации – Юми ненадолго впала в состояние, похожее на сон. Она проснулась от звука голоса и быстро села. — А, ты спала? — Извини, я немного задремала. — Это я должна извиниться? — Ты же нас вез? Зелень за окном стала гуще. — Мы где? — Хоккайдо такой большой. — Что ты имеешь в виду? — Думаю, я заблудился. — Сколько раз... Она слышала это за последние шесть дней. «Опять!» — засмеялась Юми. «Наверное, книжные магазины уже закрыты». «Да здесь, похоже, вообще нет книжных магазинов». Юми удивилась, что он не приготовил заранее карту Хоккайдо. «Даже полицейской будки нет. Вот попали». «Надеюсь, мы ехали не в противоположном направлении?» «Нет». Я видел указатель на перекрестке. Думаю, направление у нас правильное. Ну, торопиться некуда. В случае чего, можно и в машине поспать. Если выключить двигатель, мы тут замерзнем. Хорошо, что в Хатенохе залили полный бак. Темная широкая дорога вела дальше. Ночью на подобной дороге и так не по себе. А тут еще и бездорожные карты. Глядя на неизменный пейзаж из тихой машины, Юми почувствовала, что ее затягивает во тьму. «Эй, посмотри! Что это там так ярко светится?» — раздался громкий голос Токахико. Юми взглянула вперед и увидела левее дороги и просторную площадку. «Похоже, это освещает какой-то ночной матч». И люди там вроде тоже есть. Голос Токахико звучал радостно. Наверное, сидя один за рулем на переднем сиденье, он неприятно чувствовал себя темной ночью. Может, там какой-нибудь праздник? Эй, Токотян, поедем туда и дорогу там спросим. Когда он припарковал машину возле площадки, проснулся Рю. Они вместе вышли на улицу, и все трое застыли на месте от холода. Площадка размером со школьный двор оказалась катком. Стоявшая там ветхая постройка не тянула на спортивное сооружение. На белом под лучами прожекторов льду резвилось человек тридцать детей. «Они катаются на коньках! Невероятно!» Рио с беспокойством взглянул на Юми чьи губы дрожали от холода. Она засунула его маленькие ручки в карманы своего пальто, пытаясь согреть. «Смотри, это каток. Его специально устроили. Видишь, вокруг него снег остался». «Я об этом ничего не знаю. Катки из снега делают?» «Я тоже не очень знаю». Над катком раздавались веселые голоса детей. Во время поездки по темной дороге Они чувствовали себя неуютно. Но было-то лишь около восьми часов вечера. Когда появились люди и свет, к ним вернулось душевное спокойствие. Люди радовались, катаясь на катке, где стояло всего две белых палатки. Но зато здесь было ночное освещение. — Вот мы и на Хоккайдо! — такахико кивком ответил на прочувствованные слова Юми. Рио топтался на месте, глядя на детей. рио ты тоже хочешь покататься на коньках?» — спросила Юми. Рио покачал головой. Она и не ждала от застенчивого мальчика другого ответа, и все же ей было жаль, что он не веселится, как другие дети. «Пойду узнаю дорогу». Замерзшая Юми позвала рё в машину. Подойдя к раздвижной двери, Она оглянулась на каток и подумала: сколько мы пробудем на Хоккайдо? Часть 3. Ритм барабанов и шум толпы приятным эхом отдавались в ушах. В мае ветер на Хоккайдо свежий, город наполнен красками молодой зелени. Юми с компанией остановились на стоянке у Судзан на скоростной автомагистрали Хоккайдо чтобы в свой выходной насладиться пейзажами раннего лета. Это место известно прекрасными видами, открывающимися отсюда. В тот день на стоянке проходило необычное мероприятие. Перед зданием с магазинами мужчины с обнаженными сильными ногами в скрученных повязках на головах играли на японских барабанах. Увидев слова «самурайские барабаны даты», написанной на подставке под самым большим барабаном, Юми снова вспомнила, что город, в котором они живут, связан с кланом Даты. В библиотеке она прочитала книгу по местной истории, каких обычно не брала в руки, потому что готовилась открыть новую школу английского языка и хотела узнать больше о городе, да и вообще, потому что толком ничего не знала о Хоккайдо. Здесь и там были развешаны флаги, шла ярмарочная торговля, продавались сувениры, что создавало атмосферу праздника. Повсюду бегали дети. Она заметила Токахико Ирё на площадке немного поодаль от оживленного места проведения праздника. Видимо, они отошли, пока Юми наблюдала за игрой на барабанах. «Очень жаль». Обычно с этой смотровой площадки любуются горами Комагатаке и Усудзан. Но из-за весенней дымки едва можно увидеть даже город Дате. Мы только что говорили об этом срё. Дымка очень красивая. Ты о чём? Ведь из-за неё ничего не видно. Надо сосредоточиться только на ней самой, и будет видно, что она сияет. И тихо светится. Она выглядит тускло по сравнению с яркой голубизной неба и моря, но у нее самый приятный, спокойный цвет. Почему-то ты выглядишь счастливым. Благодаря рев в последнее время я чувствую, что наконец-то стал художником. Город Даты, куда они переехали, был теплее других районов Хоккайдо. В здешнем благоприятном климате удавалось выращивать хорошие овощи, и вокруг дома, где жила Юми с семьей, простирались обширные картофельные поля, темная почва поля и молодая листва густого леса. Насколько хватает глаз, зеленая трава колышется на ветру, птички звонко щебечут на ветвях деревьев. Дни были настолько тихими и чистыми, что сами собой уходили мысли о непростой ситуации, в которой они оказались. Их новый дом, тоже одноэтажный, очень напоминал тот, в котором они жили в Сиге, и было понятно, что построен он тоже довольно давно. Пол был местами неровный, раздвижные двери кое-где заедало, а тонкий ковер был весь в пятнах. Обеденный стол и керосиновый обогреватель, доставшиеся им в наследство, тоже видали виды. Однако комнат было достаточно, и еще имелся большой сад. Юми, наконец, завела свой огород и выращивала помидоры, огурцы и соевые бобы Эдамамы. Не было слов, чтобы выразить благодарность Сакуна за то, что он не оставил их в таких обстоятельствах. После того, как персональная выставка в универмаге Фукуэй была отменена, Сакуно активно продвигал художника Такахико Номото и нашел несколько влиятельных коллекционеров. Одним из них стал Тацуо Сакаи, видный бизнесмен Хоккайдо. Особенным авторитетом он пользовался в своем родном городе Даты. Превратив Хокусей Буцурю в престижную компанию, Сакаи сосредоточился на культурных проектах и прославился в мире искусства Хоккайдо своей коллекцией картин. Ему нравились картины Такахико, но поскольку их было немного, он купил лишь один натюрморт. Когда Сакунасуке спросил, может ли Сакаи какое-то время позаботиться о художнике на Хоккайдо, Тот ответил утвердительно. Сакуна внимательно относился к мелочам, вникал во все, что касалось Такахико и Юми. Ведь Такахико не сможет заработать, пока картина не завершена, и, понимая это, Сакуна спросил Сакайи о работе для Юми. «Если вы так хорошо говорите по-английски, почему бы вам не открыть школу?» — сказал тот, и позволил ей использовать свой пустующий дом. Однажды Сакуна Суке отвез супругов к Сакайи, чтобы Юми могла его поблагодарить. Их тепло встретили в доме Ватару. Поскольку они поехали туда вместе с Токахико, пришлось взять с собой Ирио. Конечно, Сакайи не знала об инциденте с похищением. Юми отправилась навестить дом своего спонсора, заранее подготовив для него целый рассказ о том, что они воспитывают Рио дома потому, что работа от Акахико требует постоянных переездов, а каждый раз менять детский сад сложно. Но на самом деле почти все время общения ушло на разговоры об искусстве и о неудачах в бизнесе, и на рассматривание рисунков Рио. Сакае, похоже, понравилось, что родители сами учат сына читать и писать, и он потом прислал им множество книжек с упражнениями и картинками. Сакаи, в котором не было и следа высокомерия, и который держался очень собрано, хотя и выпивал, произвел на Юме хорошее впечатление, и она написала ему письмо с благодарностью. В их кочевой жизни были некоторые приятные неожиданности, и одной из них стало исполнение мечты Юми об открытии английской школы. Аренда была почти бесплатной, а Сакай помог даже купить парты, доску и учебные материалы. «Возможно, какое-то время ваш муж не сможет зарабатывать на жизнь, но его картины определенно будут стоить очень дорого. Так что пока, пожалуйста, зарабатывайте вы». «Жить без трудностей скучно», — весело говорил Сакайи с бокалом коньяка в руке. Юми назвала свою школу «Рейнбоу» отчасти потому, что просто любила радугу, но также и потому, что до сих пор расстраивалась из-за того, что бросила, не доучив своих учеников в Сиге. В глубине души она считала, что продолжает на хакайда работу, начатую в Токасиме. Хотя это нельзя было назвать оглушительным успехом, но доход от частной школы, не требующий расходов на персонал, позволил им жить несколько свободнее. Такахико, как обычно, занимался живописью в комнате площадью в 8 татами, которую он использовал как студию. На полотне были изображены рисовые террасы Токасимы. Ослепительно голубые рисовые поля шли правильными ступенями среди пологих горных хребтов. На фоне темно-зеленых гор эти поля выглядели гораздо ярче. В картине органично сочеталась нетронутая природа и результаты труда человеческих рук. Даже на расстоянии Юми видела, что это хорошая картина. «Закончил?» — спросил Рё, читавший рядом книжку, подаренную Сакайе, когда Токахико отложил кисть и потянулся. «Ну, наверное, пора уже завершать. Еще один последний вздох». Токахико сделал глоток кофе, вздохнул и повернулся к холсту. «Если никак не можешь завершить работу, это пугает и обескураживает. Но художник обязан принять это как должное. Он достал новую деревянную палитру» и стал смешивать мастихином краски и масла. С тех пор, как Рио поселился у них, Токахику стал без колебаний выбрасывать краски, которыми больше не пользовался, или непригодные для работы кисти. Наблюдая, как муж концентрируется на своем творчестве, Юми думала, что в такие часы он сознательно выбрасывает все остальное. Например, Он потерял интерес к так называемым «живописным местам», прекрасным на взгляд любого человека, прекрасным для любого, кто на них смотрит. Теперь он стал тратить больше времени на рисование объектов из повседневной жизни, здания вокзала или детского парка. Похоже, разговоры с Рео о вещах, которые были не до конца ясны самому Токахико, позволяли ему лучше разобраться в предмете обсуждения. В тот день за ужином Рио пожаловался, что у него болит горло. Юми нашла одноразовую грелку, завернула ее в полотенце, чтобы согреть горло, и в восемь часов уложила Рио спать. Он был на удивление крепким мальчиком, и до сих пор у него только один раз поднималась температура. Юми и Токахико Оптимистично надеялись, что на утро ребенок проснется здоровым. Однако ночью он сильно потел, и температура подскочила до 39 градусов. Она наполнила резиновую грелку льдом и вытащила из встроенного шкафа одеяло, чтобы как-нибудь согреть его. «Если температура еще поднимется, придется, наверное, поехать в больницу». На эти слова Юми... Токохико ничего не ответил и опустил голову. Что значило бы для них отвести кого-то в больницу? Они оба прекрасно это понимали. У них не было ни страховой карты, ни медицинской книжки матери и ребенка. Если дело дойдет до госпитализации, то уже нельзя будет убежать, пообещав принести документы позже. Ехать в больницу было слишком рискованно. Юми вспомнила, что рядом с английской школой есть клиника внутренних болезней. Но поскольку они с тамошним врачом знали друг друга в лицо, он мог начать задавать лишние вопросы. И насчет страховой карты ему не соврешь. Книг по медицине в доме не было, и она понятия не имела, как обращаться с больным а тем более с маленьким ребенком. Душа Юми пришла в полное смятение от мысли, что их жизнь с Рио может вот так внезапно окончиться. У него не было прививок. Это и раньше ее беспокоило. Ведь в случае серьезного заболевания оно может угрожать жизни. Так что не оставалось другого выбора, кроме как отвести его в больницу. Она уже собралась взять Рио на руки, когда Токахико осторожно положил руку ей на плечо. «Давай позвоним Сакуна-суке. Это не имеет никакого смысла. Арт-дилеры не врачи. Сначала надо успокоиться. Нет, у Рио нет прививок. А вдруг у него какая-нибудь страшная болезнь? В любом случае, позволь мне позвонить Сакуна-суке». «Зачем? Это наша вина! Из-за нас, Рё, так плохо! Он так страдает, а мы даже не можем отвезти его в больницу!» В панике нахлынули слезы. Юми уперлась руками в постель и заплакала. Токахико встал, не сказав ни слова, пошел в гостиную и набрал номер телефона. Слыша его голос, Юми немного успокоилась и тоже направилась в гостиную. Представляю, как вы испугались. Взяв трубку, у Утакахико Юми услышала веселый голос Саконасука. Он звучал настолько беспечно, что ей захотелось прильнуть к нему. У детей часто бывает температура. Обычно им не нужны жаропонижающие средства, но я, кажется, недавно отправлял вам разные бытовые мелочи. Саконасука время от времени посылал им предметы первой необходимости, моющие средства, продукты быстрого приготовления и прочее. Там есть сумка с бинтами и другими мелочами. Среди них должны быть жаропонижающие свечи. Правда? Педиатр прописал их моей младшей дочери, но они ей не понадобились. Думаю, что вы вполне можете использовать их. Только для Рео их лучше разрезать пополам. Она почувствовала, что пришло спасение, и снова заплакала. — Большое спасибо, господин Сакуна-Суке. — Я правда... — у нее перехватило дыхание. И она не могла, как следует, выразить свою благодарность. — а не придавайте значения. Но если температура поднимется выше сорока градусов, я думаю... «Надо будет поехать в больницу». Юми несколько раз поклонилась перед телефоном, повесила трубку и снова проверила температуру Рё. Было все еще 38,7 градуса, поэтому она нашла свечку, о которой говорил Сакуна Суке, разрезала ее пополам и поставила. На следующее утро Температура рё упала до 37 градусов, а цвет лица улучшился. Мало-помалу к нему вернулся аппетит, а ещё через день температура нормализовалась. В те выходные в постели оказалась Юми, которая слишком устала от того, что ей пришлось положить столько сил на ухаживание за ребёнком, не оставляя работы. Задремав одна на своём футоне, она вдруг вспомнила слова Сакунасуке, которые он произнес в Сиге. «Такая жизнь долго не продлится».